Глава 56. Попытка угнать лошадей. Напрасно мы пытались возобновить прерванные переговоры. Те дружелюбные намерения по отношению к нам, которые, возможно, и были у кровавой руки, сменялись самой страшной враждой. Молча хмурясь он стоял среди своих воинов, не удостаивая нас ни единым словом. Другие вожди тоже не снисходили до ответа на наши оклики. а Лишь рядовые воины выкрикивали оскорбления, угрожающе размахивая копьями. Нам пришлось отказаться от надежды на благополучный исход этой встречи. Был ли индейский вождь искренен, делая нам свое предложение, или хитрил, чтобы заполучить наши скальпы без боя. Мы в то время решить не могли. Возможно, он не собирался нас обманывать. Но, с другой стороны, мне приходилось слышать, что он уже не раз прибегал к подобным уловкам. Но нам некогда было ломать над этим голову. Так же, как и над вопросом откуда вождь Арапаха узнал, кто мы такие, почему он назвал нас Белым Орлом Лесов и молодым военачальником. Правда, он мог заметить мой мундир, но прозвище молодого охотника оно было настолько необычно, что Кровавая Рука не мог употребить его случайно. Значит, он каким-то необъяснимым образом узнал, кто мы такие, каковы наши намерения. Нам невольно вспомнилась таинственная индианка, которую у ингров, видел утром в лесу. Но мы не имели возможности обсудить этот вопрос. У нас хватило времени только лишь для самых туманных предположений, потому что в эту минуту индейцы дали по нам залп из ружей, которые они, наконец, зарядили. Однако очень скоро мы поняли, что особенно боятся нам нечего, так как они не умели обращаться с огнестрельным оружием. И ранить кого-нибудь из нас могла лишь шальная пуля. Пожалуй, вождь, Действительно хотел, чтобы мы обучали стрельбе его воинов, потому что индейцы стреляли плохо и неумело, но все же нам грозила некоторая опасность, ибо захваченные ими ружья, преимущественно старинные мушкеты большого калибра, били на далекое расстояние. Мы слышали, как их пули щелкали о скалы, и одна или две просвистели над нашими головами. Какая-нибудь из них могла случайно попасть в нас, и чтобы избежать этого, мы, скорчившись, Притаились за баррикадой, как если бы в нас целились самые искусные стрелки. Мы не отвечали на их огонь. У Тигу не терпелось выстрелить еще раз. Но я категорически запретил ему это. После того, как он попал в лошадь вождя, индейцы отступили за пределы досягаемости даже ружья сержанта. От толпы нападающих отделились два отряда, которые поскакали вокруг холма в противоположных направлениях. Мы сразу поняли их цель. Они заметили наших лошадей и решили завладеть ими. Мы знали, как важно воспрепятствовать их намерениям. Если бы нам удалось отстоять лошадей до наступления темноты, мы могли попробовать спастись бегством. Наш план мог не удастся, из-за целого ряда непредвиденных случайностей. Но вместе с тем также неожиданно могли возникнуть и благоприятствующие обстоятельства. Надежда была невелика, но выбора у нас не было иначе мы неминуемо попали бы в руки безжалостного врага. Нас поддерживала мысль о том, что мы не первые попали в такое положение и что многим нашим предшественникам удавалось спастись. Ведь не раз на маленький отряд отважных трапперов нападало целое индейское племя. Многие из них, конечно, погибали, но некоторые оставались в живых и впоследствии рассказывали об этом опасном приключении. Смелого человека убить не так-то просто. Отчаянное нападение часто оказывается лучшей защитой, и три или четыре ружья в искусных руках могут проложить путь сквозь целую толпу врагов. Все наши помыслы были направлены на то, чтобы не позволить врагу завладеть лошадьми и мулами. Трое из нас следили за животными, а четвертый — за неприятелем у противоположного склона холма. Среди скал опять раздались дикие вопли, и индейские всадники галопом поскакали вокруг холма, стуча по щитам и размахивая оружием. Они проделывали это для того, чтобы напугать наших животных и заставить их сорваться с привязи. Но маневр краснокожих не достиг цели. Мол остановились на дыбы. Лошади держали и били копытами. Однако длинные ветви, к которым они были привязаны, только гнулись, но не ломались. Действуя как пружины, они давали полную свободу движения перепуганным животным. По не лопнули. Ни одно лассо не порвалось. Ни одна петля не соскользнула. Первая попытка завладеть нашими лошадьми окончилась неудачей. Краснокожие всадники снова и снова повторяли свои попытки. Но столь же безрезультатно. Однако Арапаха продвигались все ближе. Они носились вокруг холма, описывая все более тесные круги. Приближаясь к нам, всадники мгновенно прятались за лошадей. Мы видели лишь руку, державшуюся за гриву и ногу на крупе лошади. Стрелять в них не имело смысла. Мы, конечно, могли попасть в лошадь, но всадники были в полной безопасности. Иногда медно-красная физиономия мелькала среди развивающейся лошадиной гривы, но скрывалась, прежде чем мы успевали в нее прицелиться. Эта безумная скачка продолжалась довольно долго, причем индейцы все время пронзительно кричали, словно уже дрались в рукопашную. Мы были слишком осторожны, чтобы тратить заряды на лошадей и приберегали их для какого-нибудь всадника, более опрометчиво, чем другие. Вскоре нам представился удобный случай. Два воина решили во что бы то ни стало захватить наших лошадей. С ножами в руках они понеслись вокруг холма, очевидно намереваясь перерезать по и лосо Подбадриваемые выкриками своих товарищей, они забыли об осторожности и повернули прямо к дереву, у которого, тесно прижавшись друг к другу, Стояли наши животные, но когда они подскакали почти вплотную к дереву, один из мулов быстро повернулся и легнул приближающуюся лошадь в морду. Та кинулась обратно. Вторая лошадь последовала за ней, и оба всадника попали под наш прицел. Они попытались переброситься через спины своих лошадей, но наши пули опередили их. Когда дым рассеялся, мы увидели, что оба индейца лежат неподвижно на траве, Наши выстрелы оказались для них роковыми. Урок этот на время охладил воинственный пол индейцев. Напуганные судьбой своих товарищей, они с криками и угрозами отошли за пределы досягаемости наших ружей. Очевидно, среди них не нашлось больше смельчаков, желающих рискнуть жизнью ради славы.